Взгляд со стороны. Бродяга. Бодренько гансы подсуетились. Хотя о чем это я? Как раз в это время они и начинали. Точнее, начинают оттачивать свою систему, накрывшую невидимым колпаком всю Европу. А мы, так сказать, подопытные мышки и дрессировщики в одном флаконе. Ребята крайне удачно погулять вышли. И теперь мы можем с ними сыграть в настоящую игру. Сценка «Лох и каталы», если честно. Охрен ли. Магнитофоны сейчас чуть ли не один из главных козырей немецких контриков. И представить, что подобная аппаратура будет у безвестных диверсов в лесу, Мюллер не сможет, даже потребив качественную голландскую травку. Емкости тотановского телефона в режиме записи хватит часов на 20, так что запротоколируем все, проанализируем спокойненько, а там и пошалим, точнее уже анализируем, поскольку немцы для оперативности не особо шифрованием заморачиваются, резонно посчитав, что при нынешних темпах наступления наши тыловые переговоры будут волновать далеко не в первую очередь. Аж парят в телефонном режиме, не забывая, впрочем, использовать коды. Кстати, пару дней назад Алик наконец-то раскололся. Детство он, оказывается, провел в братской ГДР. С пяти лет там тусовался вместе с папой-капитаном. Так что акцент к нему прилип. Нет, дерешь. Верхнесаксонский. Что это значит, я конкретно не Копенгаген. Но, судя по реакции немчуры на его болтовню, все в полном порядке. Как-то раз один из пленных даже истерику закатил. Мол, лучше буду с клятыми комиссарами разговаривать, чем с гадом, предавшим немецкую кровь. Пришлось Тошку за переводчика сажать. Я, конечно, сглупил, отбивший вровку об об РСХ, можно было, в принципе, и подождать. Но прикармливать центр важно и нужно. Чем больше дадим, тем доверия больше. Нет, ни не щенячьего и бездумного, а расчетливого, рачительного даже. Резать курицу, несущую тяжелые яички, отливающие желтым цветом, никто не станет. А у нас просто гремучий коктейль получается. Стратегичка, вроде сегодняшней радиограммы... Оперативная текучка, которую Тоттен выуживает из трофейных документов и пленных. Чутка технической информации. По меркам этого времени на хорошую агентурную сеть улов. О, вот и командир. Что говорят? Кивают на рацию, возле которой Тоттен притулился. Сейчас ничего. У них доклад раз в час отвечат. Я пока перехваты, записанные, слушаю. И много наслушал. Не очень. Самое главное, не до утра тут коковать будут. На случай, если мы снова на связь выйдем. В поддержку к ним две роты перебросили, вкличев и скачок. Как вы и предполагали, да? Где-то так. Что за роты? И почему в скачок, а не в городец? Он поближе к лесу будет. Саша полез за карты. В Кличев, как я понял, специально перегнали, а в скачке маршевую тормознули. Пополнение. 46-го мехкорпуса. И только на сутки. На сутки? Ну, уже хорошо. Тут сутки, там час. Подожди. 46-й корпус вроде сильно севернее диссоцируется. Под Ярцево, так? Саш, я помню, что он из второй ТГ. Но они сами по радио сказали, что маршевая рота из Гросс-Дойчеланда. Ладно, сейчас морочить себе голову не будем, но ты отметь. — Когда у наших фрицев следующий сеанс? — Через 43 минуты. — Педантичность Алика можно только позавидовать. — Тогда я на 20 минут в ауте. Вот уж кто не изменился, так это Саня. Хотя ему-то как раз не привыкать. Если и сказал, что через 20 минут, значит, именно через такой промежуток времени он снова будет в седле. Прямо Штирлиц из кино. Через 15 минут он проснется и поедет в Берлин. А вот остальные ребята из команды. Хотя нет, не поменялись они. Изменились внешне. Приобрели новые навыки и привычки, но внутренние. Я ведь их знаю не только по играм. О прошлом их вроде осведомлен неплохо. Тут ничего не поделаешь. Привычка? Тот же док. Вроде балагур, балаганщик, что ни минута, то новый анекдот. А папу Коперанга и тестя полковника никуда не денешь. Так что от кадрового военврача Серегу можно отличить. Можно только с микроскопом. На тишайшем и интеллигентнейшем алике детства, проведенном в военных городках, сказалось в не меньшей степени. А то, что вокруг него тогда были немцы, с их педантичностью и любовью к порядку, так это только на руку нам. Тошка, вот сейчас, после двух месяцев, понимаю, что не врал он если бы не возраст, и дембель, пришедшийся на проклятый девяносто первый, вполне могли с ним пересечься в середине девяностых на какой-нибудь операции, уже как коллеги-офицеры. — Черт! — замечтался что-то. — Пойду, что ли, пока фермер на массу давит лёшку, погоняю. Ему полезно. — Москва? — Улица Дзержинского, дом 2, 15 августа 41 года, 22-32. Итак, товарищи, начну с неприятного. Нарком, поблизкий стеклами Пенсне, обвел взглядом собравшихся. Хуже всего положение на юго-западном направлении. Подуманию противнику окружить в наши войска не удалось, но потери очень тяжелые. Если бы не данные, полученные от ваших людей, товарищ Судоплатов, все могло бы быть значительно хуже. Товарищ Сталин, кстати, распорядился представить всех причастных к наградам, так что поздравляю вас. На центральном участке положение в настоящий момент несколько стабилизировалось. После некоторой паузы он продолжил. «Опять же, благодаря информации от ваших товарищ судоплатов групп, танковая группа Гудериана действительно попыталась повернуть на юг, но благодаря своевременному предупреждению разведчиков попала в ловушку. Бои там сейчас идут тяжелейшие, но нашей части пока держатся, и держатся прочно. Гудериан, как застрял юго-восточне Бобруйска, Так и не вылезает. Людей, раздобывших эту информацию, я считаю, надо наградить. Что скажете, товарищ Меркулов? Заместитель наркома ответил. Так точно, товарищ Берия. Орден Красного Знамени руководителю резидентуры или командиру группы будет в самый раз. Вы слышали, товарищ Судоплатов? Напишите представление. Теперь поговорим о более мелких проблемах.